Западная Германия. Секретная база американского спецназа. «Капитан Мартин Векслер. Пилот!» – представился один из офицеров. «Лейтенант Билл Клеменс. Штурман!» – представился второй офицер. Кларк и Клоски, два высокопоставленных чина американской разведки, молча смотрели на летчиков. Возможно, они пытались определить, что сейчас у летчика думают и чувствуют, но это им не удалось. Лица летчиков были бесстрастны, фигуры неподвижны. Если пилоты что-то и чувствовали, то ничем этого не выдавали, ни взглядом, ни мимикой, ни движениями. Они просто стояли и ждали, что им скажут. Вернее, что им прикажут, ибо и Кларк, и Клоски имели такое право – приказывать. «Вам предстоит ответственное задание», — наконец сказал Кларк. «Понятно», — сказал капитан Векслер. «Никаких иных заданий мы и не выполняем». «Оттого вам такое задание и поручили», — сказал Клоски. «Уверен, что вы справитесь с ним с честью, как и с предыдущими заданиями, которые вам поручали». «Мы вас слушаем», — сказал Векслер. «Прежде всего», — проговорил Кларк, — «у меня к вам вопрос. Сколько бомб может сбросить одновременно ваш самолет?» Векслер и Клемминс переглянулись, после чего Векслер сказал. «Четыре. У нас небольшой самолет». «Знаю, что небольшой», — кивнул Кларк. «Значит, четыре. Что ж, этого вполне должно хватить». Конечно, если все четыре бомбы сбросить точно в цель. Сейчас, сразу же после нашего разговора, вы отправитесь на аэродром и приладите к вашему самолету четыре бомбы. Сейчас ночь. К утру вы должны успеть это сделать. Как сделаете, сразу же доложите нам о готовности и получите от нас команду вылетать. Сколько вам потребуется времени, чтобы долететь до Берлина? Клеменс ответил. Чуть больше часа. «Отлично», — сказал Клоски. «В 70 километрах к северу от Берлина расположен городок Гранзея, а в нем советская военная база, самая крупная восточной Германии. Надеюсь, этот факт вам известен». «Да», — коротко ответил Векслер. «Отлично», — сказал Клоски. «Вы должны рассчитать полетное время таким образом, чтобы быть на базе ровно в 10 часов и 5 минут». «Вернее сказать, не на базе, а над базой!» Клоски усмехнулся, довольный своей шуткой. «Ровно в это время, то есть в 10 часов и 5 минут, вы должны сбросить все четыре бомбы на базу. Старайтесь сбросить их не просто так, а на склады. Их сверху хорошо видно, и перепутать их ни с чем невозможно. И сразу же возвращайтесь обратно». «Ясно». ответил Векслер, на этот раз даже не взглянув на своего штурмана. «Вы, разумеется, вправе поинтересоваться, в чем смысл вашего задания?» сказал Кларк. «Поясняю. Завтра ровно в 10.00 на советской военной базе состоится торжественный политический церемониал. Одно из самых любимых развлечений коммунистов. На базу прибудут высокие гости». «Сам Хонекер и командующий группой советских войск Восточной Германии генерал Ивановский. Вот в честь их прибытия вы и сбросите бомбы на базу». «Есть!» – сказал Векслер. «Вы, конечно, понимаете, что задача вам предстоит сложная», – сказал Клоски. «Небо Восточной Германии – зона предельно закрытая. Тут и Восточно-Германское ПВО, и Советское». Но мы рассчитываем на ваше мастерство и на ваш опыт. Мы знаем, что вам неоднократно удавалось оставлять в дураках вражескую противовоздушную оборону, не так ли?» Летчики в знак согласия кивнули. «Мы уверены, — сказал Клоски, — что и на этот раз вам все удастся. Ваш самолет небольшой, а небольшие самолеты ПВО обнаруживают не всегда. Но, конечно, главное здесь — ваше мастерство и бесстрашие. но ну и разумеется, по возвращении вас ожидают всевозможные приятные сюрпризы. Не буду заранее говорить о них. Неожиданный сюрприз гораздо приятнее ожидаемого, не так ли? Итак, задание вам понятно, — сказал Кларк. Теперь мы готовы выслушать ваши вопросы. Векслер отрицательно покачал головой. Это означало, что ни у него, ни у Клеменса никаких вопросов нет. Отлично. — сказал Кларк. — Сейчас наша машина доставит вас на аэродром. Все так же молча оба летчика повернулись и вышли. Какое-то время Кларк и Клоски смотрели им вслед, а затем Клоски сказал. — И все-таки мне кажется, что ты играешь в темную. Кларк вопросительно посмотрел на Клоски. — Только не говори, что ты не понимаешь, о чем я говорю. — усмехнулся Клоски. «А если понимаешь, то для чего ты задаешь мне такие вопросы?» – парировал Кларк. «Да, в каком-то смысле я играю в темную. Так же, кстати, как и ты. Мы оба прекрасно понимаем, что эти два летчика на своем самолетике вряд ли доберутся до советской военной базы. Их собьют как перелетных уток, едва только они пересекут границу. Но знаешь ли, это так и нужно. На то и расчет». каковы если хочешь, правила игры. Могу объяснить подробнее, если ты не понял. «Не надо!» — скривился Кловский. «Что здесь непонятного? Все здесь понятно. Самолет — это отвлекающий маневр, не так ли? Как и та спецназовская группа, отданная коммунистам на съедение. Кажется, она называлась Сиафу. Ну так вот, в начале Сиафу, теперь эти двое летчиков». И все это, чтобы отвлечь внимание от истинных устроителей концерта. Собьют, значит, коммунисты наших летчиков и возрадуются радостью великой. Посчитают, что дело сделано и концерт отменяется. И в это время произойдет самое главное. Да-да. Ты всегда был прекрасным аналитиком. Покровительственно сказал Кларк. Зато тебе и держат на такой ответственной работе. «Да, все так и есть, как ты сказал». «Этак, скоро у нас совсем не останется людей», — усмехнулся Клоски. «Всех положим ради идей». «Ничего, найдем других», — отмахнулся Кларк. «За этим дело не станет. К тому же та игра, в которую мы сейчас играем, стоит любых жертв». Он помолчал и добавил. «Да, собственно, это даже не игра, а война». А на войне без жертв не бывает. Здесь главное, чтобы эти жертвы были не напрасны. Наши летчики погибнут не зря, как не зря погибли и наши спецназовцы. Примерно о том же самом шел разговоры между Векслером и Клеменсом. По пути на аэродром они, впрочем, молчали, и это было понятно. Машина, на которой они ехали, была непростая. В ней наверняка где-то таилось прослушивающее устройство. Разговор состоялся, пока Векслер и Клеменс шли к своему самолету, стоявшему в отдалении от прочих самолетов. «Тебе не кажется, что нас посылают на убой?» – спросил Клеменс у Векслера. Векслер покосился на Клеменса, но ничего не сказал. Видимо, и у него тоже вертелся на языке тот же самый вопрос. Но были причины, по которым он обязан был безмолвствовать. «Собьют нас». Тоскливо произнес Клеменс. «Восточные немцы охраняют свое небо надежно. Вдобавок им помогают русские. Как только мы пересечем границу, так нас и собьют. Даже катапультироваться не успеем, потому как полетим мы не пустые, а обвешанные бомбами. Разнесет нас взрывом на мелкие клочья. По всей Восточной Германии будут собирать фрагменты наших тел». Векслер на это ничего не ответил. Черт бы их побрал, этих политических авантюристов!» Клеменс со злостью нападал попавшуюся ему под ноги жестянку. «Вечно они что-нибудь придумают. Не живется им спокойно». «Можешь отказаться от полета», — равнодушно произнес Фекслер. «Так и скажи, не полечу из-за того, что все вы политические авантюристы». «Как же отказаться?» — невесело усмехнулся Клеменс. Где я окажусь через минуту после того, как откажусь? Вот и не ной, сказал Векслер. Как-нибудь выкрутимся, не впервой. Клеменс промолчал и со злостью сплюнул. Возле самолета вертелись какие-то люди. Это были механики, которые должны были подготовить самолет к вылету. Проверить его техническое состояние, прицепить бомбы. Однако кто-то из этих людей не был механиком. Они, замаскировавшись под механиков, выполняли совсем другую работу. Они были сотрудниками разведки, и их целью было присмотреться к Векслеру и Клеменсу. Как они будут себя вести и прислушаться, о чем они говорят. Векслер и Клеменс об этом прекрасно знали, и потому вели себя по-деловому. Их разговоры касались исключительно готовности самолета к вылету. Вскоре самолет был готов. Оставалось лишь дождаться команды на взлет. Клеменс хмыкнул и, немыслимо фальшивя, запел какую-то арию из-за перетки. Векслер покосился на Клеменса и ничего не сказал.